Глава 7. Что воздам Господу из того, что собрала память моя, и перед чем не устрашилась бы душа моя? Возлюблю тебя, Господи, возблагодарю, исповедую имя Твое, ибо отпустил Ты мне столько злого и преступного. По милости Твоей и по милосердию Твоему растопил Ты грехи мои, как лед. По милости твоей ты не допустил меня совершить некоторых злодеяний. А чего бы я ни наделал, я бескорыстно любивший преступление. Я свидетельствую, что все отпущено мне. И то зло, которое совершил я по своей воле, и то, которого не совершил руководимый тобою. Кто из людей, раздумывая над своей немощью, осмелится приписать свое целомудрие и невинность, собственным силам и станет меньше любить тебя, будто ему не нужно твоего милосердия, по которому отпускаешь ты грехи, обратившимся к тебе. И пусть человек, которого ты призвал, и который, последовав за голосом твоим, избежал того, о чем он прочтет в моих воспоминаниях и в моих признаниях, не смеется надо мною. Меня ведь больного вылечил тот врач, который не дал ему захворать, или, вернее, не дал захворать так сильно. Пусть за это он возлюбит тебя в такой же мере, нет, даже больше, ибо он увидит, кто избавил меня от таких недугов греха, и увидит, что это тот же, благодаря которому он не запутался в таких же недугах греха».